Глава 28 и после ужина. Это был отличный тост, Джейн, сказал мистер Хершаймер, когда они вместе с кузиной возвращались на Ролс-Ройсе в Риц. За совместное предприятие? Нет, за тебя. Ни одна девушка в мире не смогла бы с этим справиться так, как это сделала ты. Ты просто фантастика. Джейн покачала головой. «Я таковой себя не ощущаю. В душе я чувствую себя уставшей и одинокой, и очень хочу домой, в Америку». «Это напомнило мне кое о чем. Я слышал, как посол говорил тебе, что его жена хочет уже завтра увидеть тебя в посольстве. Это все здорово, но у меня есть другое предложение. Джейн, выходи за меня замуж. Не пугайся и не отвечай прямо сейчас». Я понимаю, что ты не можешь полюбить меня прямо сразу, это просто невозможно. Но я полюбил тебя с того момента, как впервые увидел твое фото. А теперь, когда увидел тебя вживую, я прямо-таки с ума по тебе схожу. Если ты только за меня выйдешь, я не буду тебя беспокоить, привыкай. Столько, сколько тебе нужно. Может быть, ты так и не сможешь меня полюбить. Тогда я найду способ тебя отпустить» но я хочу иметь право присматривать и ухаживать за тобой. «Я тоже этого хочу», — мечтательно произнесла девушка. «Хочу, чтобы кто-то обо мне заботился. Ты не представляешь, какой одинокой я себя ощущаю». «Очень хорошо представляю. Не сомневайся. Тогда считай, что мы обо всем договорились, и завтра я встречусь с архиепископом по поводу специального разрешения». «О, Джулиус!» «Знаешь, я не хочу тебя торопить, Джейн, но смысла ждать тоже не вижу. Не бойся, я понимаю, что ты меня еще не любишь». Маленькая ручка скользнула в его ладонь. «Я уже люблю тебя, Джулиус», — сказала Джейн Финн. «Я полюбила тебя в тот самый момент, когда пуля оцарапала тебе щеку. Пять минут спустя Джейн нежно прошептала. «Я плохо знаю Лондон, Джулиус, но неужели от Савоя дарится так далеко?» «Все зависит от того, по какой дороге ехать», — воскликнул Джулиус, ничуть не смутившись. «Мы, например, едем через риджинс Парк». «Но, Джулиус, что о нас подумает водитель?» «За те деньги, что я ему плачу, он никогда не позволит себе думать самостоятельно. Понимаешь, Джейн, единственная причина, по которой я устроил ужин в Савойе, это возможность отвезти тебя потом домой. Я просто не знал, как еще остаться с тобою наедине». Вы с Таппинс прямо как сиамские близнецы? Я думаю, что в один прекрасный день вы сведете нас с Бересфордом с ума. О, а он что? Ну, конечно, просто пуши. Я так и поняла, задумчиво сказала Джейн. Почему? Потому что Таппинс мне не рассказывала. Ты меня просто убиваешь. Но Джейн только тихо рассмеялась. В это же самое время молодые авантюристы, сидя прямо, как будто проглотили аршин, и, чувствуя себя не в своей тарелке, возвращались в гостиницу на такси, которое из-за полного отсутствия воображения у водителя тоже ехало через риджинс парк Казалось, что между ними возникло ужасное напряжение, хотя было непонятно, что же произошло, Но все внезапно изменилось. Как будто оба они проглотили язык. Их многолетние дружеские чувства испарились. Тапинс не могла придумать, с чего начать. У Томми были такие же проблемы. Они сидели очень прямо и избегали смотреть друг на друга. Наконец Таппинс сделала отчаянную попытку. А было весело, правда? Правда. И опять тишина. «А мне нравится, Джулиус», — попыталась Тапинс еще раз. Эти слова неожиданно вернули Томми к жизни. «Ты никогда не выйдешь за него замуж, слышишь меня?» «Ах, вот как!» — покорно сказала Тапинс. «Именно так ты меня хорошо поняла?» «Но он и не хочет на мне жениться. Он сделал то предложение только по доброте душевной. С трудом верится», — фыркнул Томми. «И тем не менее это правда. Джулиус по уши влюблен в Джейн». «Думаю, что как раз. Сейчас он делает ей предложение». «Они составят прекрасную пару», — смягчился Томми. «Ты не согласен, что она самое очаровательное существо на свете?» «Наверное, да. Но мне показалось, что ты предпочитаешь не красоту, а надежность. туманно заметила Тапенс. «Чёрт побери все это! Таппинс, ты же знаешь!» «А мне понравился твой дядюшка, Томми», — сказала девушка, поспешно уводя разговор в сторону. «Кстати...» «Что же ты решил? Согласиться с предложением мистера Картера поступить на правительственную службу или принять приглашение Джулиуса и занять хорошо оплачиваемый пост на его ранчо в Америке? Думаю, что не стану ничего менять, хотя со стороны Хершаймера это очень благородно. Только мне почему-то кажется, что в Лондоне тебе будет удобнее». «Не понимаю, при чем здесь я. Зато я понимаю». Голос Томми был тверд. Таппинс сбоку взглянула на него. «Здесь тоже денег хватает», — задумчиво заметила она. «О чем ты говоришь?» «Мистер Картер сказал, что каждый из нас получит чек». «И ты, конечно, спросила, на какую сумму?» — поинтересовался Томми с сарказмом. «Да», — торжественно провозгласила Таппинс, — «но тебе не скажу». «Таппинс, ты — предел всему». все всё-таки это было здорово, правда, Томми?» Надеюсь, у нас еще будет много приключений. Ты совершенно ненасытна. По мне, так приключений уже достаточно. Правда, походы по магазинам ничуть не хуже, — мечтательно произнесла девушка. Поиски старой мебели, ярких ковров, шелковых занавесок с футуристическим рисунком, полированного обеденного стола, дивана со множеством подушек. «Боже, и для чего все это?» — спросил Томми. «Возможно, для дома» но мне кажется, скорее для квартиры. Чьей квартиры? Думаешь, что я этого не скажу? Так вот, получай, для нашей, вот так. «Милая моя!» — воскликнул Томи, крепко обнимая девушку. «Я хотел заставить тебя произнести это самой. Ты должна мне за все те разы, как хлопала меня по голове каждый раз, когда я начинал говорить о чувствах». Тапинс подставила ему лицо. Такси продолжало двигаться вдоль северной границы Ридженс-парка. «Но ты еще не сделал мне предложение», — заметила Тапинс, «Такого, которое понравилось бы нашим бабушкам. Хотя, послушав, как его делал Джулиус, я освобождаю тебя от этой обязанности». «И все равно тебе не отвертеться от свадьбы, даже не пытайся». «Как это будет здорово», — ответила Тапинс. «Совместную жизнь называют по-разному. Рай, убежище». «Особая гордость и слава, вечная цепь и всякими другими словами. А знаешь, что я думаю? Что? Что это спорт. И при том отличный», — добавил Томми.